Среда, 3 ноября 1943 года. Милая кити папа постоянно думает, как бы нас отвлечь, а заодно дать нам возможность учиться дальше. Сейчас он выписал для нас проспекты одного заочного института. Марго уже три раза проштудировала эту толстую книгу, но пока ничего подходящего не нашла. Она решила платить за учебу из своих карманных денег, и почти все показалось ей слишком дорого. Папа заказал пробную лекцию на тему латынь для начинающих. Марго с жаром взялась за дело и тут же заказала для себя полный курс. Мне это, к сожалению, слишком трудно, а то бы и я с удовольствием стала учить латынь. Папа хочет, чтобы я тоже занялась чем-нибудь новым. Он попросил хойса раздобыть Библию для детей, чтобы я изучила и Новый Завет. — Ты собираешься подарить Ане Новый Завет к празднику хануки удивилась Марго. — Да. Впрочем, лучше, пожалуй, в День Святого Николая. «Легенда о Христе не имеет отношения к празднику Ханаки», — ответил папа. «Наш пылесос испортился. Теперь мне придется каждый вечер чистить ковер старой щеткой, да еще в одуряющей духоте при закрытых окнах и при вечернем освещении. Ничего путного из этого не выйдет», — подумала я. «Действительно». У мамы разболелась голова, потому что вся пыль осталась висеть в воздухе. Грязь все равно не очистилась. А папа еще рассердился, что в комнате не прибрано и жди от людей благодарности. Дикие ссоры наверху пока прекратились, только Дусель злится на ванданов. Говоря о фруандан, он называет ее не иначе, как «это корова» или «это старая телка», а она минует непогрешимого, высокоученого мужа старой девы и прокисшим холостяком, который вечно обижается. Осел-осла для наухим зовет. Анна. Понедельник, 8 ноября. 1943 года. Вечером. Милая кити если ты когда-нибудь прочитаешь мои письма подряд, то заметишь, что писались они в очень разном настроении. Глупо, конечно, что здесь, в убежище, я так завишу от своего настроения. Но не я одна. Всем и так. Если я читаю какую-нибудь книгу, и она производит на меня сильное впечатление, то прежде чем показаться людям, я должна взять себя в руки. Не то все подумают, что я немножко тронулась я конечно уже заметила что на меня напало ужасное уныние и тоска от чего сама не знаю причин никаких нет но по моему это просто трусость которую я порой не могу преодолеть сегодня вечером элли еще была у нас вдруг началась долгая сильная бомбардировка я побелела как полотно сразу схватила живот заглотилось сердце и я чуть не умерла со страху по вечерам в постели мне мерещатся всякие ужасы То и одна в тюрьме без папы и мамы, то я где-то заблудилась, то в нашем убежище пожар, то ночью за нами приходит. Все это я переживаю как наяву, и у меня постоянно такое чувство, что вот-вот произойдет что-нибудь ужасное. Мип часто говорит, как она завидует нам, что тут спокойно. В основном это верно, но она забывает, что мы живем в вечном страхе. Я и представить себе не могу, что мир опять когда-нибудь станет для нас таким, как прежде. Конечно, я часто говорю, после войны Но я говорю об этом как о воздушном замке, как о чем-то несбыточном. О нашей жизни дома, о своих подругах, о школе со всеми ее радостями и горестями. Вообще обо всем прежнем я вспоминаю так, будто бы это было не со мной, а с кем-то другим. Мне кажется, что мы, все восемь человек, живем в каком-то клочке ясного неба среди тяжелых темно-грызовых туч. Пока здесь еще безопасно на туча становится все гуще, все больше сжимается кольцо, отделяющее нас от близкой опасности. Тьма надвигается все ближе, она поглощает нас. И в отчаянных попытках вырваться на волю мы тесним и толкаем друг друга. Мы видим, как внизу люди борются между собой. И смотрим ввысь, туда, где покой и счастье. Но путь нам преграждает плотная непроницаемая завеса. Она надвигается неодолимой стеной, чтобы под конец раздавить нас и мне остается только взывать и молить разомкнись тесное кольцо раздайся выпусти нас на волю анна четверг 11 ноября 1943 года ода моей авторучки светлой памяти авторучка всегда была моим сокровищем я очень ею дорожила потому что у нее золотое перо а я по правде сказать пишу хорошо только такими перями Моя ручка прожила длинную и интересную жизнь, о которой я и собираюсь сейчас рассказать. Мне было 9 лет, когда моя ручка, тщательно упакованная в вату, прибыла к нам в ящичке с надписью «Без цены». Этот прекрасный подарок прислала моя милая бабушка, тогда она еще жила в Ахине. Я болела гриппом, лежала в постели, а на улице забывал февральский ветер. Чудесная ручка в красном кожаном футляре тут же была показана моим подругам и знакомым. Я, Анна Франк, стала гордой обладательницей авторучки. Когда мне исполнилось 10 лет, я получила разрешение брать ручку в школу, и учительница позволила мне пользоваться ею на уроках. К сожалению, на следующий год мне пришлось оставлять свое сокровище дома, потому что классная наставница нашего шестого класса разрешала писать только школьными ручками. Когда мне было 12 лет, и я перешла в еврейскую гимназию, мне подарили новый футляр с отделением для карандаша и с шикарной застежкой на молнии. Когда мне исполнилось 13, ручка отправилась вместе со мной в убежище. И здесь была мне верной помощницей в переписке с тобой и в занятиях. Теперь мне уже 14, и моя ручка была со мной весь последний год моей жизни. В пятницу вечером я вышла из своей комнаты в общую и хотела сесть за стол, поработать. Но меня безжалостно прогнали, так как папа и Марго занимались латынью ручка так и осталась на столе. Анне же пришлось довольствоваться с самым краешком стола, и она, тяжко вздыхая, приняла стереть фасоль. То есть очищать заплесневелые коричневые фасольны. Без четверти шесть я подмела пол и бросила мусор вместе с кожурой от фасоли прямо в печку. Сразу вымахнуло сильное пламя, и я очень обрадовалась, потому что огонь уже потухал, а тут вдруг снова вспыхнул. Между тем, латинисты Кончили свои дела, и теперь я могла сесть за стол и позаниматься. Но ручки моей нигде не было. Я обыскала все кругом. Мне помогала Марго, потом к нам присоединилась мама, потом искали папа с Дуселем. Но моя верная подружка исчезла бесследно. «Возможно, она угодила в печку вместе с фасолью?» — предположила Марго. «Быть не может», — ответила я. Но мою милую ручку так и не удалось обнаружить. И мы уже к вечеру решили, что она сгорела, тем более, что пластмасса так хорошо горит. И верно. Наша грустная догадка подтвердилась. На следующее утро папа нашел в золе наконечник. От золотого пера и следа не осталось. Очевидно, оно расплавилось и смешалось с золой, решил папа. Но у меня есть одно утешение, хоть и очень слабое. Ручка моя была предана кремации, чего я когда-нибудь в будущем желаю и себе, Анна. Среда, 17 ноября 1943 года. «Милая Китти, катастрофические события. У Элли в доме свирепствует дифтерит, и ей целых шесть недель нельзя к нам ходить. Неприятно, что начнутся трудности с едой и всем остальным, не говоря уже о том, как нам жаль Элли. Господин Коупхойс еще не встает. Вот уже три недели его держат только на молоке и каше. у кралера дел по горлу». Марго отослала в заочный институт латинские задания. Их исправили и вернули. Преподаватель как будто бы очень милый и, главное, умный человек. Наверное, он будет доволен, что у него такая хорошая ученица. Переписка идет от имени Элли. Дусель совершенно не в себе. И никто не знает, почему. Началось с того, что он совсем перестал разговаривать с фонданами. Всем бросилось в глаза, что это продолжается уже несколько дней. И мама позвала его и сказала, чтобы он не обострял отношения. Фру Ван Дан может из-за пустяков раздуть бог знает какую историю. Дусель заявил, что господин вандан первый начал его игнорировать и перестал разговаривать с ним. А сам он вовсе не собирается прекращать это молчание. Да, надо тебе сказать, что вчера было 16 ноября, как раз год с того дня, как он пришел к нам в убежище. Мама по этому случаю получила от него цветы. Фру Ван Дан перед этим не раз намекала, что в таких случаях принято делать подарки. А тут он ее совсем обошел. И вместо того, чтобы поблагодарить, что его так бескорыстно сюда приняли, он ничего не сказал. Утром, когда я его спросила, поздравить его или пожалеть, он ответил, что ему совершенно все равно. Мама, жаждавшая выступить в благородной роли ангела мира, тоже от него ничего не добилась. И все осталось по-прежнему. Он был велик своим умом, но мелок был делами. Анна. Суббота, 27 ноября 1943 года. «Милая Китти, вчера вечером, когда я уже засыпала, я вдруг явственно увидела лис. Она стояла передо мной, оборванные, изнуренные щеки ввалились. Ее большие глаза были обращены ко мне с укором, словно она хотела сказать, «Анна, зачем ты меня бросила? Помоги же мне, выведи меня из этого ада!» А я ничем не могу ей помочь. «Я должна, сложа руки, смотреть, как люди страдают и гибнут!» И могу только молить Бога, чтобы он уберег ее и дал нам снова свидеться. Почему мне представилась именно Лиса, а не кто-нибудь другой, вполне понятно. Я судила о ней неверно, по-детски я не понимала ее страхов. Она очень любила свою подругу и боялась, что я хочу их поссорить. Ей было очень тяжело. Я-то знаю, мне это чувство хорошо знакомо. Иногда я мельком думала о ней, но тут же из эгоизма уходила в свои радости и горести. Вела я себя ужасно. И теперь Она стоит передо мной, бледная, грустная, и смотрит на меня умоляющими глазами. Если б я могла хоть чем-нибудь ей помочь. Господи, да как же это? У меня здесь есть все, что угодно, а ее ждет такая страшная участь. Она ничуть не меньше меня верила в Бога и всегда всем хотела добра. Почему же мне суждено жить, а она, может быть, скоро умрет? В чем же разница между нами? Почему мы разлучены с ней? Честно говоря, я не вспоминала о ней уже много месяцев, это да почти целый год. Не то чтобы совсем не вспоминала, а просто никогда не думала о ней. Никогда не представляла ее себе такой, какой она явилась мне сейчас в своей страшной беде. Ах, Лиз, надеюсь, что ты всегда будешь с нами, если только переживешь войну. Я бы сделала для тебя все на свете, все, что упустила. Но когда я смогу ей помочь, она уже не будет нуждаться в моей помощи. Вспоминает ли она меня хоть изредка и с каким чувством? Господи, помоги ей сделать так, чтобы она не чувствовала себя всеми покинутой. Пусть она знает, что я думаю о ней состраданием и любовью. Может быть, это даст ей силы выдержать. Нет, не нужно больше о ней думать. Все время вижу ее перед собой. Ее огромные глаза так и стоят передо мной. Запала ли вера глубоко в сердце Лис или все это навязано ей старшими? Не знаю. Никогда я ее об этом не спрашивала. лис Милая Лис, если бы можно было вернуть тебя, если бы я могла делить с тобой все, что у меня есть. Поздно. Теперь я ничем не могу помочь. Теперь нельзя исправить то, что упущено. Но я никогда ее не забуду. Вечно буду за нее молиться. Анна.